Голоса. Рабочие будни, как и всегда в это неспокойное, почти предпраздничное время, наполнялись многоголосьем. И начиналась эта человеческая какофония сразу, как только я попадала в общественный транспорт. В плохую погоду, когда валил мокрый снег или свистел ветер, до работы я добиралась автобусами. Сначала садилась в первый попавшийся, проезжала пару остановок а дальше пересаживалась на следующий, чтобы спустя минут 15 выскочить в сотни метров от больших широких дверей старого дома, на первом этаже которого располагался офис. И уже в первом, зачастую полупустом автобусе, со всех сторон в меня летели голоса. Кто-то угрюмо переговаривался между собой, сетуя на вялость, недосыпали бессонницу. С центральной площадки раздавался неутомимый смех школьников, то ли опаздывающих в школу, то ли, наоборот, пытающихся попасть туда раньше других. Почти каждый раз мне встречался темноволосый парень с длинной косой челкой, самозабвенно подпевающий музыки в наушниках. Иногда мерный гул, обозначающий утро, разрезал голос из динамиков, объявляющий остановку. И тогда я словно просыпалась, поглядывала через пассажиров в окно и проворно выбегала на промозглую улицу. Изо дня в день, всю осень, и зиму, и весну, и даже лето. А в офисе, после другого автобуса, чаще всего молчаливого, меня ждало каждодневное испытание, которое, однако, начиналось вполне дружелюбно с приветствия охранника. И в этот слишком холодный понедельник все складывалось, как и обычно. Доброе утро! Отозвался со своего законного места представитель охранного бюро облаченный форменный черный костюм. Я кивнула ему в ответ и улыбнулась. За те пару лет, что он здесь работает, уже привык к этому моему молчаливому жесту. Скинув пальто в раздевалке и переобувшись в удобные легкие полутуфли, я вышла в коридор, стараясь поскорее добраться до рабочего места. Обозначенная на прошлой неделе перестановка кадров меня и обрадовала, И испугала. А еще именно она вызвала бурю негодования в соседнем отделе. И, немного повоевав, эта самая буря ушла на выходные, обещая вернуться с новыми силами. Мой стол, приютившийся около окна, был так же чист, каким я его оставила в пятницу. Быстро включила компьютер и погрузилась в чтение документов. Во всяком случае, попыталась сделать вид, что крайне занята. В таких случаях меня тревожили только по важным вопросам. Казалось, что коллеги думали, будто я не могу слышать, а не говорить. Сквозь шелест бумаг и поскрипывание ручки можно было разобрать легкое перешептывание в противоположном углу комнаты. Как только оно оборвалось, раздались нерешительные шаги, затихшие около моего стола. Я подняла голову и увидела свою непосредственную начальницу — милую даму лет пятидесяти с классическим каре, окрашенным в ядовитый черный цвет. Она улыбнулась, сдобрив несколько страдальческое выражение лица явно читающимся извинением. «Николетта, доброе утро!» Я кивнула в ответ и выжидающе посмотрела на нее. «Твой переход?» — утвердили. Она чуть замялась, видимо, подбирая слова, отвела взгляд, вздохнула. Мы можем помочь тебе перенести вещи, если ты переживаешь, что... что тебе будет нелегко наладить контакт с ребятами. Там новый руководитель отдела пришел, все утро наводит порядок». Голос ее стал тише. «По виду довольно неплохой парень, приблизительно твоего возраста. Но ведь в самом деле с твоей квалификацией надо расти, а не сидеть тут с нами». Что я могла сказать, если бы могла говорить, что вовсе не хотела карьерного роста? Как они себе представляли меня, работающей с клиентами напрямую, не в переписке? В соседнем отделе будет трудно, нагрузка больше, и новые люди, с которыми я пересекалась только по дороге на обед или сталкивалась в коридоре. Конечно, они знали о моей особенности, но одно дело знать об этом — а совершенно другое — постоянно взаимодействовать с молчаливым человеком. Я вздохнула и отложила бумаги, быстро написав на листочке вопрос. «Что, что нужно делать? делать? Мы сейчас принесем коробки, переложишь туда то, что тебе нужно, а компьютеры и прочее уже настроили на новом месте. Можешь забрать своё кресло, оно гораздо удобнее местного». Она пыталась подбодрить меня, но затея эта была пустой и ненужной. Наверное, я надеялась, что перевод так и останется формальным. Но, вы, с содроганием сердца пыталась представить, как окажусь в фактически новом коллективе, буду вынуждена заново выстраивать коммуникацию, а потом еще и Дарина обязательно снова устроит что-то наподобие скандала. Эта шумная, амбициозная девушка считает, будто каждый человек на планете пытается занять ее место. Каждая женщина-соперница, каждый мужчина-подлец. Вместо того, чтобы радоваться повышению, а ведь ей досталось мое место, она слишком громким, резким голосом возмущалась переводу, аргументируя свою позицию тем, что имеет квалификацию, соответствующую той должности. Хотя все мы знали, это не так. В общем, ближе к обеду я вместе со своими скромными рабочими пожитками Оказалось, в соседней комнате, зажатая между двумя массивными столами, за которыми восседали умудренные рабочим опытом не совсем уже молодые люди, постарше меня лет на десять. Они угрюмо взирали на мои перемещения и суету, продолжая неспешно работать. Наверное, день бы так и закончился, не дав печали и страху расползтись по телу, если бы не появился Петша, мой новый непосредственный руководитель. Мужчина молодой, амбициозный и грубоватый. Он как вихрь влетел в комнату вместе с морозным воздухом. Его светлые волосы, уложенные по последней моде чуть на бок, едва заметно взъерошились, а серо-голубые глаза метали громые молнии, наполняя иллюстрации в детской книге со скандинавскими мифами. Все разом притихли, а мне захотелось провалиться сквозь пол прямиком в подвал и никуда оттуда не вылезать. Правда, причина столь грозного настроения начальника пока была более чем неясна. «Доброго дня!» — почти крикнул Петша. «Безобразие с договорами, о котором мы разговаривали вчера, продолжается. Пожалуй, придется ввести трёхступенчатую проверку. Краснеть за свой отдел у меня больше нет никакого желания». громыхал он, бросая пальто на единственный свободный стул у окна. После обеда попрошу подойти ко мне тех, кто готовил последний договор. Будем разбираться». С этими словами он уселся в рабочее кресло и шумно выдохнул, включая компьютер. Я старалась лишний раз не дышать и вообще не показывать, что существую. Но маневр не удался. Когда все крайне дружно покидали помещение, направляясь обедать, я чуть замешкалась от неожиданности, и уже в дверях была остановлена довольно громким окриком. И почему Петша не мог говорить ровно и тихо? Что за манера кричать? Обернувшись, я столкнулась с раздраженным взглядом, полным презрения и негодования. «Вы», — указал он на меня пальцем, — «подойдите-ка». «Не колет кажется». «Вы теперь работаете с нами, так почему не представились?» Я молча посмотрела на него. и не нашла ничего лучше, как пожать плечами. Лицо Петши вспыхнуло и налилось краской. «Вы язык проглотили? Я что, такой страшный или...» Метнувшись к своему столу, я быстро написала на бумаге объяснение, что, мол, перевелась к вам из соседнего отдела, может, запамятовали, а молчу, потому что говорить не могу. Петша почти вырвал у меня из рук листок, быстро пробежался по нему взглядом и с трудом подавил тяжелый вздох. Я думал, руководство шутило. Вас еще нам не хватало. С клиентами как будете общаться? Письма писать? Не понимаю, что с вами делать и зачем вообще все эти кадровые перестановки. Ну чего смотрите? Возмутился он моему взгляду. Обед скоро кончится вообще-то. Ничего не ответив, я вышла в коридор, едва сдерживая свои чувства. Хотелось не плакать, но кричать, высказать все, что думалось во время разговора. Неужели Петша считал, что мне очень хотелось работать вместе с ним, в том отделе, где общение с людьми — приоритет? Ужасная, крайне несправедливая насмешка судьбы, больше похожая на плевок в лицо. Испещрив мелкими шагами половину коридора, я так и не собралась пойти обедать. Потом, дома, в звенящей тишине. Продолжение рабочего дня напоминало осаду города, в ополчении которого нет ни одного бойца. Нестерпимо требовалось сдаться на милость тем, кто кидал на меня то насмешливые, то сочувственные взгляды. Но, встречая злобный взгляд Петши, я обретала силы к борьбе и стойко держалась. Спасение пришло с последней минуты девятого рабочего часа. Комната опустела, и первым покинул ее мой новый начальник. Я собиралась медленно, нарочно пропуская вперед всех тех, с кем не желала сталкиваться вне офиса. Привычно кивнув охраннику, со вздохом облегчения оказалась на улице, рухнув в морозный вечер с головой. Осознание неприятной ошибки пришло чуть позже, когда я основательно подмерзла, стоя на остановке битых 10 минут, Слишком долго задержалась в офисе и пропустила свой автобус. Но что мне мешало прогуляться пешком? Даже хорошо, когда двигаешься, меньше думаешь о ерунде и перестаешь злиться. Витрины украшали к грядущему Рождеству и Новому году. Везде приветливо мигали гирлянды, переливались разными цветами елки. да и сами улицы уже понемногу превращались в сцены для праздничных действий. Скоро и я соберусь за покупками. как всегда скуплю все, что увижу красивого, а потом буду целый вечер упаковывать шурша глянцевой бумагой и атласными лентами. Ну а сейчас передо мной стелилась полупустая темная улица, обещавшая долгую дорогу домой. Долгую и одинокую. Привычным образом мысли растерялись в пути, и я смотрела по сторонам, забывая отмечать, сколько прошла и где нахожусь, Хорошо бы идти вот так, беспечно и спокойно, до самого утра, а потом ворваться в теплый уют квартиры, упасть в мягкую постель и забыться сном до самого вечера, уподобляясь летучим мышам. На второй автобус я тоже опоздала, да и вообще прошла остановку так бодро, что не сразу это поняла. Телефон разрядился, прочитать сообщения так и не удалось. Видела, что писал Сорин. Наверняка спрашивал о том, как прошел рабочий день. Ну ничего, ответить можно и из дома. Я прилично продрогла и чувствовала легкую усталость и глубокое изнеможение, ступая по скошенным подъездным ступенькам. Дом моя крепость, которая никогда не сдается врагу и всегда меня защищает. Около двери стояли Сорина и Екатерина. Нико! крикнул он, бросаясь ко мне, ты куда пропала? «Никуда?» — повела я плечами, косясь на недовольную Катерину. Она удивительно красивая, нежная на лицо, совсем как юная майская роза. Сколько лет ее знаю, так и не заметила признаков взросления, ни мелких морщинок, ни сухости кожи, ни одного седого волоска. Будто застывшая во времени изящная статуя шествовала подруга Сорина через года. «Ты бы хоть написала, что все нормально?» продолжал негодовать сорин сначала никаких ответов потом и дозвониться до тебя не смог а время то уже позднее решил заглянуть но и тут пусто где ты была гуляла оправдывалась я знаками ловя на себе раздраженные взгляды катерины на работе выдался тяжелый день почему раньше не написала возмутился она а мне вдруг стало так больно в груди так тоскливо и почему-то обидно, что я просто взмахнула неопределенно руками, протиснулась между Сорином и его теперь уже невестой к квартире, ворвалась внутрь и захлопнула дверь. По щекам катились слезы. Я слышала, как спорили, почти ругаясь Сорин и Катя. Он, похоже, не собирался никуда уходить и хотел поговорить со мной о том, что же произошло. Но спустя пару минут сдался под напором подруги, И, пробормотав в замочную скважину, «Напиши, как ты», удалился. А я так и стояла, облокотившись на дверь, в темноте, смокшая в тяжелой куртке, и не могла остановиться. Как же хотелось, чтобы завтра случился выходной, тогда не пришлось бы выходить на работу, снова слышать насмешки Петши и сжиматься под взглядами коллег. Ведь я отличный специалист, опытный, Даже без голосового общения с клиентами могу сделать так много, что иной работник не в состоянии. Вечное угнетение. В магазине от тебя требуют слов, в больнице тем более, даже в тесном автобусе, и там нужно что-то говорить. Если бы весь мир вдруг замолчал, потерял свои голоса, стало бы мне легче».